Я уже упоминал в начале моего рассказа, как Григорий ненавидел Аделаиду Иванну, первую супругу Федора Павловича, и мать первого сына его, Дмитрия Федоровича, и как, наоборот, защищал вторую его супругу, Кликушу, Софью Иванну, против самого своего господина и против всех, кому бы пришло на ум молвить о ней худое или легкомысленное слово. В нем симпатия к этой несчастной обратилась во что-то священное. Так что и двадцать лет спустя он бы не перенес, от кого бы то ни шло, даже худого намека о ней, и тотчас бы возразил обидчику. По наружности своей Григорий был человек холодный и важный, неболтливый, выпускающий слова веские, нелегкомысленные. Точно так же невозможно было бы разъяснить в нем с первого взгляда, любил он свою безответную покорную жену или нет. А между тем он ее действительно любил, и та, конечно, это понимала. Эта Марфа Игнатьевна была женщина не только не глупая, но, может быть, и умнее своего супруга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 Важный и величественный Григорий обдумывал все свои дела и заботы всегда один, так что Марфа Игнатина раз навсегда давно уже поняла, что в советах ее он совсем не нуждается. Она чувствовала, что муж ценит ее молчание и признает за это в ней ум. Бить он ее никогда не бивал, разве всего только один раз, да и то слегка первый год брака Аделаиды Иванны с Федором Павловичем, раз в деревне деревенские девки и бабы, тогда еще крепостные, собраны были на барский двор попеть и поплясать. Начали в лузях, и вдруг Марфа Игнатьевна, тогда еще женщина молодая, выскочила вперед перед хором и прошлась русскую, особенным манером, не по-деревенскому, как бабы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 Трехлетним мальчиком, и провозился с ним почти год. Сам гребешком вычесывал, сам даже обмывал его в корыте. Потом хлопотал он и с Иваном Федоровичем, и с Алешей, за что и получил пощечину. Но об этом, обо всем я уже повествовал. Собственный же ребеночек порадовал его лишь одной надеждой, когда Марфа Игнатьевна еще была беременна, когда же родился то поразило его сердце скорбью и ужасом. Дело в том, что родился этот мальчик шестипалым. Увидя это, Григорий был до того убит, что не только молчал вплоть до самого дня крещения, но и нарочно уходил молчать в сад. Была весна, и он все три дня копал гряды в огороде в саду. На третий день приходилось крестить младенца. Григорий к тому времени уже нечто сообразил. Войдя в избу, где собрался Причт, и пришли гости, и, наконец, сам Федор Павлович, явившийся лично в качестве восприемника, он вдруг заявил, что ребенка не надо бы крестить вовсе. Заявил негромко, в словах не распространялся, еле выцеживал по словечку, а только тупо и пристально смотрел при этом на священника.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 Посмеялись и, разумеется, бедненького ребеночка окрестили. Григорий молился у купели усердно, но мнение своего о новорожденном не изменил. Впрочем, ничему не помешал. Только все две недели, как жил болезненный мальчик, почти не глядел на него. Даже замечать не хотел и большей частью уходил из избы. Но когда мальчик через две недели помер от молочницы, то сам его уложил в гробик, с глубокой тоской смотрел на него и, когда засыпали неглубокую маленькую его могилу, встал на колени и поклонился могилке в землю. С тех пор многие годы он ни разу о своем ребенке не упомянул, да и Марфа Игнатьевна ни разу при нем про ребенка своего не вспоминала. А когда с кем случалось говорить о своем деточке, то говорила шепотом, хотя бы тут и не было Григория Васильевича. По замечанию Марфа Игнатьевны, он с самой той могилки стал по преимуществу заниматься божественным. Читал чьи то именеи, больше молча и один, каждый раз надевая большие свои серебряные круглые очки, редко читал вслух разве великим постом, любил книгу Иова, добыл откуда-то список слов и проповедей богоносного отца нашего Исаака Сирина, читал его упорно и многолетно. Почти ровно ничего не понимал в нем, но за это-то, может быть, наиболее ценил и любил эту книгу. В самое последнее время он стал прислушиваться и вникать в хлыстовщину, на что по соседству оказался случай, видимо, был потрясен, но... Переходить в новую веру не заблагорассудил. Начетливость от божественного, разумеется, придала его физиономии еще пущую важность. Может быть, он склонен был к мистицизму. А тут, как нарочно, случай появления на свет его шестипалого младенца и смерть его совпали как раз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 Женщина будто бы. Он встал, оделся, была довольно теплая майская ночь. Выйдя на крыльцо, он ясно вслушался, что стоны идут из сада. Но сад был на ночь, запираем со двора на замок. Попасть же в него, кроме этого входа, нельзя было, потому что кругом всего сада шел крепкий и высокий забор. Воротясь домой, Григорий засветил фонарь, взял садовый ключ и, не обращая внимания на истерический ужас своей супруги, все еще уверявшей, что она слышит детский плач, и что это плачет, наверное, ее мальчик, и зовет ее, молча пошел в сад. Тут он ясно уразумел, что стоны идут из их баньки, стоявшей в саду недалеко от калитки, и что стонет в взаправду женщина. Отворив баню, он увидал зрелище, пред которым остолбенел. Городская Юродивая, скитавшаяся по улицам и известная всему городу по прозвищу Лизавета Смердящая, забравшись в их баню, только что родила младенца. Младенец лежал подле нее, а она помирала подле него. Говорить ничего не говорила, Уже потому одному, что не умела говорить. Но все это надо бы разъяснить особо.